Волна «н», хлеб «т», рот «р», – бубнила ученица-лекаря, засыпанная ворохом полураскрытых папирусов. Получается «не-те-р». Ксантия в вознеможении опустилась на пол и от скуки принялась подбрасывать и ловить кинжал. Они провели в мрачном помещении с высоким потолком и укоризненно взирающей на них статуи горы около трех часов. Глафира сосредоточенно ползала на коленях, штрудируя свиток за свитком, но дело почти не сдвинулось с мертвой точки». «Нетер-мехем-рен-ро-родил», – прочитала она и воскликнула. «Нет, тут мужской детерминатив». Примечание 87. «Не способен он никого родить. Так что дальше?» «Родил обратно Биллиберда. «А может, возродил?» – уныло предположила к Санте и запустила кинжалом в жирную скалопендру, высунувшуюся из щели. «Да, точно! метер возродил душу женщины и извлек ее из вечного мрака, уплатив жизнью за жизнь». «Кто он такой?» – встрепенулась брюнетка. «И зачем я ему понадобилась?» «Не понимаю», – Глафира подняла на нее удивленные глаза. «Нетер-Мехен-Рен означает «безымянное божество» или «дух». «Значит, тебя вернул Негор». Почему тогда пророчество появилось в его храме? Ты меня спрашиваешь? Кто-то распорядился моей судьбой и даже не соизволил упомянуть свое имя. Давай дочитаем до конца. Он предстал перед советом девятерых и получил ответ, ибо велика наша мудрость и сила, славно деяния и безгранична власть. Так, далее египетские боги занимаются самовосхвалением и не сообщают ничего о загадочном просителе. Но тут еще несколько столбцов текста, и я постараюсь перевести их. Ксентия поднялась на ноги, ей едва удавалось скрыть раздражение, но тон остался мягким, когда она сказала «Я оставлю тебя и схожу в город, забегу Берза с Аристофаном, а потом вернусь. Если к тому времени ты не найдешь ничего стоящего, мы остановимся в гостинице и дождемся приезда главного жреца. Пусть он все нам объяснит». «Хорошо», – вздохнула Глафира. Она хотела прибавить что-то еще, но удержалась. Подруга ушла. В библиотеке воцарилась такая бездонная тишина, словно во всем храме не осталось ни души. Стих даже стук молотков. Девушка вновь уставилась на иероглифы. Он отдал свое имя и забрал ее память. Процитировала она вслух. «Интересно, зачем? Зачем же ты это сделал?» «Что ж, кажется, пора поговорить», – послышался вкрадчивый голос. Глофиров вздрогнула, выронила свиток и резко обернулась. Перед ней стоял тот самый таинственный незнакомец с аккуратной черной бородкой и серьгой в виде анха или змейки в левом ухе. На сей раз плащ не скрывал его одежды. На нем были варварские аннаксариды и кераса длиной до середины бедра, состоящая из маленьких кожаных чешуек, подбитых серебряными гвоздиками. На боку в ножнах покоился меч с богато инкрустированной рукоятью. «Гадаешь, кто я такой?» Губы мужчины чуть дрогнули в едва заметной улыбке. «Нет, я знаю», – ответила Глофера, чувствуя, как колотится ее сердце. «Ты владыка мечей».